Царь зверей. Знаете, почему люди стали царями природы? Лично я думаю, потому что они все время что-то выдумывают и изобретают. Вот обезьяны, львы или киты живут так, как жили все века с момента своего рождения в горниле эволюции, и не запариваются тем, что им нужно придумать колесо, чтобы отвести брюкву соседу и обменять ее на шкурки кроликов, или праздник 8 марта. чтобы обогатиться на продаже тюльпанов или день рождения мамы своей половой партнерши, чтобы совместная жизнь не казалась бочкой меда. В жизни их логично, размеренно и понятно. Вот, например, лев. Послал жену на охоту, съел пол антилопы, спарился, поспал, порычал в камеру киностудии Метро Голдвин Майер и опять уснул. Ну или не спарился, зависит от настроения. Разве может такое существо стать царем природы? Ну нет, конечно же. Как можно быть царем, если у тебя нет даже телевизора с мобильником, потому что они тебе нафиг не нужны, и ты не ломаешь себе голову их изобретением? Недопустимый инфантилизм с точки зрения покорения всего вокруг, я считаю. Не то что мы, цари. Мы изобретали столько всего, что голова идет кругом, как начинаешь разбираться. Тут вам и рабовладение, и религия, И войны мировых масштабов, и резинки для денег, и одежда для собак, да что там, даже музыка, рэп, блатной шансон, Олег Газманов и прогрессивная ставка налога нами придуманы для, так сказать, полировки своей короны. У Триру, конечно, малость. Полезного больше придумали, само собой. Например, планы. Планы придумали для того, чтобы им следовать, а самые хитрые, ловкие и опасные представители даже усугубили важность планов поговоркой. Жизнь без плана – жизнь впустую. Но потом эти же представители прикинули, что если писать планы самим, то ну его нафиг. С ума сойти можно потом их выполняя. И изобрели термин «оперативное планирование». Оперативный план – это как бы план, но не совсем. Это не определенная по времени последовательность действий, а декларирование намерения их совершить при определенных условиях, не зависящих от того, кто планирует. Хитро, да? Особенно хорошо прижилось это в военно-морском флоте. Еще с утра ты мог пинать пустые консервные банки от безделья и нерастраченных душевных порывов, а вечером пенить винтами волны, уходя в автономное плавание. Старпом, где ваш план на сегодня? Вот же он. Но в нем же ничего не соответствует тому, что у вас происходит на корабле. Флот действующий, планы гибкие, тащ контр -адмирал. Это была одна из коронных фраз нашего Старпома, гения в планировании. В любое время дня и ночи, в любом состоянии и даже расстроенных чувствах он мог накидать рыбу для плана команды, группы, дивизиона, боевой части, корабля, дивизии, флотилии, флота, армии или объединенных космических сил планеты Земля быстрее, чем окончательно проснуться. Все задачи, сроки, цели и средства данного периода обучения он держал в голове. Но при этом, например, знал только один анекдот, в котором жена выключила мужу свет в туалете, когда тот какал, а тот заорал, потому что подумал, что у него глаза лопнули. И даже рассказывая его, он иногда путался в этих коротких четырех предложениях, и это было так мило, вы себе не представляете. Можно было знать два-три нормальных анекдота, лучше неприличных, рассказывать их старпому раз в неделю и слыть у него необычайно мастряком и балагуром. А когда собиралась компания из человек пяти-шести и начинала травить анекдоты, то было реальное опасение, что старпом может лопнуть от смеха. И была в этом какая-то трогательная детская непосредственность, когда взрослые мужики рассказывают другому взрослому мужику одни и те же анекдоты, но не с целью посмеяться над ним, а с целью посмешить его. Мы любили его смешить, и он был легок на смех и быстро включался в веселье, хотя забота хлопоту старшего помощника на крейсере Не то что полунрод, а в него даже не все влазит, вываливаясь на палубу к блестящим черным ботинкам и стелиться за ним невидимой, но явно ощущаемой мантией. «Минер, ну ты же царь зверей, человек, венец эволюции, хотя кажется, что энтропии. Что ты суетишься, как профурсетка в том анекдоте про гусар?» И все таки думают, «О, -о, -о Сей Саныч выучил второй анекдот». «Что за анекдот, Сей Саныч? Я не знаю, но наверняка есть такой анекдот, где на балк к десяти профорсеткам пришли девять гусар. И профорсетки там как-то смешно суетились, и одна как-то особенно смешно опростоволосилась, что просто умора». «Да нет такого анекдота». «Да много вы понимаете в анекдотах, наверняка же есть». Как я уже говорил ранее, старпом был маленького роста, худенький, но обладал такой энергией, что командир говорил... С Серегой в море не страшно ходить. Даже если оба реактора заглохнут, то мы его подключим вместо них и на нем еще кругосветку отсифоним, а он при этом будет еще планы суточные писать и журнал боевой подготовки вести. Причем было абсолютно непонятно, откуда он эту энергию черпает. Спал он крайне мало. Все знали его легендарную фразу «Засыпаю от усталости, просыпаюсь от ответственности». Ел тоже так себе. Алкоголь употреблял очень в меру и никогда не болел настолько, чтобы не являться на службу. Я думаю, что у него это было своего рода вдохновение, как у художников или поэтов. Но только особенное военно-морское вдохновение. — Сан Сеич, чего грустно опять пришел? — Да на проверку сей не неочередную засылают послезавтра. Опять делать виноватый вид придется или обещать, что все исправим? — Ну и пусть. Все равно же в море выпустят. Больше-то некому флаг нести. Гордо задрафовала на соленом ветру. А проверка, ну, подумаешь, лишний хуй в жопе не помеха, как говорил Антонович. А все недостатки на лодыре этих свалим. И он тыкал в нашу сторону пальцем. Накажем их во всей строгости. А сами на коне в белых перчатках такие. Не при делах как бы. Сигары курим. Мы же не курим. Ну, для полноты образа можно и закурить. Но не только про сигары с Старпом говорил для полноты образа. Наказания здесь тоже были метафорическими. Обладая практически неограниченной служебной властью на корабле, Сей Саныч крайне редко кого-то наказывал. Это было абсолютно не в его стиле и излишним, с его-то авторитетом. Когда его доводили до белого коленя, он сидел в своем маленьком старпомовском креслице по правую руку от командира и метал молнии по центральному так, как не метал их Зевс на пике своей божественной карьеры. Замечания, выговоры, строгие выговоры, выговоры с занесением пархали по-центральному, как безумные осы. Помощник едва успевал записывать, кому и что куда вставить. Но максимум на следующий день. «Аркадий, ты это, в карточке-то записывал, что я тебе вчера надиктовал?» «Нет, Сей дерзишь? Чернила экономлю. Вы же сейчас скажете, чтобы я все поотменял». Они довольно долго служили в этой связке, старпом помощник. Первым ушел Аркадий учиться в военно-морских классах, и Старпом тогда так расстроился, что даже написал стихи. С Аркадием на полюс мы ходили, да только классы нас разлучили. Нас как-то стали оснащать новыми аварийными радиобуями с кодовым названием «Трон». Сразу видно, кстати, что не военные моряки названия придумывали. Так вот, всем приказали срочно научиться пользоваться этим буем, и взяли за моду пытать о его устройстве на всех проверках. Но так как был он прост, и пользоваться им мог даже щенок, то никого подловить не удавалось, чтобы обличать в безграмотности. Однажды на проверке штабом флота начальник штаба флота, большой, пожилой и грозный адмирал, приказал привести ему Мичмана из гидроакустической рубки с целью опросить его лично. Мичман, конечно, растерялся, Акустики, они вообще стеснительные, особенно на проверках штабом флота. «Товарищ Мичман, доложите мне, что такое трон!» Мичман похлопал глазами, попытался сглотнуть слюну из пересохшего рта и доложил. «Трон — это место царя!» В Центральном все начали немедленно смеяться от такого удовольствия. Только адмирал Грозно хмурил брови и, подождав, пока все отсмеются, сказал. «Вот старпом!» «Видите, какие долбоебы у вас служат!» «Говорил я вам!» Старпом промолчал секунду-другую. Видно было, как внутри у него идет борьба гордости и целесообразности. Прям, знаете, ментальные пузыри на ауре вздувались и лопались с оглушительным треском по всем космическим каналам связи. Он же был опытным Старпомом и знал золотое правило. Всегда лучше молчать, когда тебя называет долбоебом старший начальник. Но не выдержал. Товарищ контрадмирал, позвольте, но товарищ Мичман точно ответил на ваш вопрос. Что? Товарищ Мичман, доложите, что такое система Трон. Товарищ, конечно же, немедленно доложил. Он же не щенок, а целый Мичман. То есть, старпом. Это я, долбоеб, и не умею вопросы правильно формулировать. Я этого не говорил. Ты этого вслух не произнес, а это две большие разницы. Я, может, и долбоеб, но не только благодаря этому стал начальником штаба целого флота. Вернее, я наверняка долбоеб расстал, но стал не только из-за этого. Блядь, Старпом, опять ты меня позорил и развел! Старпому долго не давали повышения, и именно из-за его ума и бесшабашного дерзкого нрава. Но какое начальство любит, когда с ним спорят? Когда его наконец-то повысили, то стало дико пусто на корабле. И это было удивительно ощущать. Ну, было 160, например, человек, а стало 159. Казалось бы, со стороны статистики крайне незначительные изменения. А вот звенит прямо от пустоты. Старпом и потом у нас менялись часто и быстро. Разные были люди со своими достоинствами и недостатками. Но до сих пор лично я при слове «старпом» представляю только сей Саныч, и никого другого. Вот уж где был царь зверей, доложу я вам. В самом положительном смысле. этого определения.